Глава тридцать седьмая Второй день новой недели выдался трудным для Кейт. Едва она закончила готовить приют к визиту высокопоставленных гостей и объяснила женщинам правила поведения в присутствии губернатора, как на Уэллингтон-Роуд появился экипаж мистера Айвора, который привез с собой преподобного Майлза и нескольких членов городского совета. Все эти господа беспрепятственно ходили по комнатам, разглядывали обитательниц приюта, выстроившихся вдоль длинного стола, где лежали ткани и швейные принадлежности, и задавали Кейт множество вопросов, на которые она едва успевала отвечать. Вдобавок они разбудили спящую Лизи, и девочка, испугавшись незнакомых мужчин, громко заплакала. Маргарет нынче утром почему-то не пришла, утешить ребёнка было некому, и Кейт попыталась сделать это сама. Обращаться с маленькими детьми она не умела, поэтому Лизи продолжала реветь у неё на руках всё то время, пока святой отец читал длинную и нудную проповедь об искупительном труде во имя Господа и тернистой дороге в райскую обитель. Члены совета смотрели на девушку без всякого сочувствия. Женщины стояли, понуро опустив головы, а Элисат вот, в самый неподходящий момент, позволила себе зевнуть что вызвало негодование преподобного Майлза. Наконец высокие гости покинули заведение, и Кейт совершенно без сил опустилась на стол. Лизи тут же замолчала и спрятала мокрое лицо у неё на груди. "Миссат, вот", устало настрого проговорила девушка. "Не стало раздражать священника. Нам едва удалось привлечь его на свою сторону, чтобы загладить вину. Займитесь с девочкой до прихода миссис Брауди. Её нужно умыть" и накормить. Я не стану возиться с ребёнком, заявила Элис. Я пришла сюда, чтобы стать швеёй, а не нянькой, и буду учиться пришивать кружева. Кит чувствовала себя настолько вымотанной, что не захотела настаивать и уже собиралась отдать Лизи рыжий марть, но тут Джейн Уоттерс подошла к ничего не подозревающей от вот и отвесила ей такую оплеуху, что дерзкая девица едва устояла на ногах. Делай, что велено, или убирайся. Сухо произнесла она, а потом, как ни в чём не бывало, принялась раскладывать на столе заготовленные на кануне раскройки. Остальные женщины тоже сделали вид, будто ничего не случилось. Одна только Кейт ещё долго не могла прийти в себя. Мисс Уоттерс сказала она позже, когда их с Джейн больше никто не слышал: "Я против физических наказаний в приюте. Неужели нельзя было поставить мисс Атват на место словами?" Чёрные бархатные глаза женщины взглянули на неё с мягкой усмешкой. Саха хороши для тех, у кого натура тонкая, а не грубая, как подошва. Пока она не смягчилась, придётся говорить на том языке, к которому привычен для понимания. Джен попросила Кейт обернуться, и девушка увидела, что Элис посадила Лизи себе на колени и расчёсывает её волосы. Не беспокойтесь, мисс. Думаю, повторять урок не придётся. Я так мало знаю об этих женщинах и об их жизни, горьконо подумала Кейт. Ещё же когда приехала Ясмин, попросила портиху научить мисс Атвуд работать с кружевом. Мегги не появлялась весь день. Забежала они надолго уже ближе к вечеру, только для того, чтобы поддержать девочку на руках. Катрин сразу заметила, что она выглядит безрадостной и паникшей. Мистер Брауди вернулся сообщила Маргарет и крепче прижала к себе Лизи. "Если он плохо обращается с тобой, ты можешь какое-то время пожить в приюте", предложила Кейт. "Здесь тебе будет спокойнее, чем в доме этого ужасного человека". "Спасибо, мисс", улыбнулась женщина. "Я была бы счастлива остаться с Лиз, потому что она мне совсем как родная. Мистер Брауди не любит детей. Он делает всё, чтобы у меня их не было. И, наверное, будет рад, если я уйду". «Но я не могу. Это будет неправильно. Потому что дом мне достался в наследство. Он мой, а не мистера Броуди». «Так выгони его!» — хотела воскликнуть Кейт, но вспомнила мужа Маргарет и прикусила губу. По закону тут ничего нельзя было сделать. А чтобы выдворить мерзавца силой, понадобилось бы с полдюжины солдат. «Ничего», — мрачно подумала она. «У меня есть еще два месяца, и я найду способ». Избавить Меги от этого негодяя. "Мисс Айвар", спросил Чарльз Пламер, когда они в очередной раз объехали дом резвой рысью. "Не могу я узнать, поговорили ли вы с отцом?" Марина начала раздражать его настойчивость, но она постаралась ответить сдержанно и по возможности честно. "Вы? Вчера мистер Айвар был в неподходящем настроении после беседы с мисс Маккейном. Его не обрадовала новость об открытии приюта для женщин с сомнительной репутацией, поскольку он считает это недостойным занятием для молодой девушки. "Я полностью с ним согласен", признался Чарльз. "Ваша подруга особо привлекательна во всех отношениях, но безрассудное поведение и связи с самыми низкими слоями общества в конце концов погубят её". К тому же, если по городу поползут слухи, чести и достоинству мистера Айвора будет нанесён непоправимый урон. Да и вас, мисс Мариан, если вы ещё не выйдете замуж, это тоже может коснуться. Поэтому я был бы рад, если бы вы поговорили с отцом сразу после завтрака и дали мне ответ. Девушка резко натянула поводья, и лошадь недоуменно взхрапнув, остановилась. Мистер Пламер Вежливо, но твёрдо проговорила Мэри: "Я расскажу отцу о вашем предложении, тогда как до сочту нужным, и прошу не торопить меня, иначе боюсь, ваше ожидание ещё больше затянется". Она дарила молодого человека холодной улыбкой и выслала дебю вперёд, успев однако заметить, как Чарльз недовольно поджал губы. "Что ж, пусть обижается, но это право любой девушки всё обдумать, не торопясь" чтобы не ошибиться в выборе. Мэри надеялась, что после такой отповеди мистер Пламор не будет надоедать ей хотя бы несколько дней. Но оказалось, что он предпочел иной путь к достижению цели. На обед губернатор приехал один, за столом говорил о всяких пустяках, а потом вызвал дочь к себе в кабинет. Мэри тотчас пришла, полагая, что речь снова пойдет о Кэтрин или ее приюте, но не угадала. Дитя моё, безпредислови начал Эдвард Айвар. Мистер Пламер сказал, что третьего дня сделал тебе предложение и с нетерпением ждёт, когда ты оч счастливишь его согласием. Рад сообщить, что если ты питаешь к нему сердечную склонность, то я одобряю твой выбор и благословляю вас. Мэридванни вспылила, но вовремя осознала, что злиться на Чарльза, а не на отца. И вместе с тем поняла, что пришло время для серьёзного разговора о будущем своём и не только. "Я не намерена выходить замуж за мистера Пламера", невозмутимо ответила она. "Да, он мой друг, но любви к нему я не испытываю, поэтому предложение не прямо". Мариан попытался возразить мистер Айвор, но девушка жестом остановила его. "Вы обещали, что не станете меня принуждать", напомнила она. И я верю, что именно так вы и поступите. В память о моей матери, которую выдали за нелюбимого против ее воли. Подобные браки еще никому не приносили счастья. Мэри подошла к отцу и обняла его. «Прошу, не заставляйте меня повторять судьбу бедной Эйлин Уоллес. Позвольте мне стать женой того, кого выберет мое сердце». «Ну что, если он не полюбит тебя так сильно, как мистер Пламор?» Утрочона спросил губернатор, обнимая её в ответ. Когда мужчина холоден с женщиной, она ощущает себя несчастной и либо находит любовника, либо увядает, словно цветок без воды. В любом случае этот союз обречён, и я не желал бы такого своей дочери. А сыну? Девушка чуть отстранилась и взглянула ему в лицо. Вы заставляете Роберта жениться на мисс Бенкс? Прекрасно, знаешь, что он не любит её. Неужели во мне дело до того, что его и Кандиду, дочь вашего лучшего друга, ждёт безрадостная супружеская жизнь? Неужели вы настолько не любите моего брата, что готовы заставить его страдать? Мариан, губернатор повысил голос. Перестань говорить глупости. Это не глупости, отец. Она опустила руки и печально улыбнулась. Родителям часто кажется, что они поступают правильно, что они лучше знают, как устроить судьбу детей. Но вспомните, что вы чувствовали, когда родительское решение навсегда разлучило вас с моей матерью. И представьте, что чувствовала она, если встретившись с вами через несколько лет, осмелилась нарушить брачную клятву, изменила мужу и родила ребёнка. Сколько неприятностей это принесло ей, барону Дугласу, и в конце концов мне. Где же оно, обещанное семейное счастье? Мэри, боскокну задетой за живой Эдвард Айвар. Ты не вправе обсуждать подобные вещи. Почему? Девушка склонила голову набок. Разве близкие люди не должны быть откровенны друг с другом? Я люблю вас, отец, и хочу, чтобы в нашей семье царило доверие. Я горжусь своим братом и знаю, что он всю жизнь добивался вашей любви, но так и не сумел ощутить её. И я уверена, что вы любите нас обоих, просто не знаете, как это показать. С дочерью проще, ее можно обнять, побаловать подарками, новыми нарядами. С сыном. Увы, я слишком неопытна, но думаю, вы сумеете найти способ. Мэри снова прильнула к нему, прижала щекой к груди. Прошу, поговорите с Робертом. Найдите для него искренние слова, выслушайте, попробуйте не осудить, а понять. Пожалуйста, отец. Умоляю вас. Что вы заладили любовь, любовь? проворчал губернатор, отступая на шаг. Впрочем, не охотно. Хватит, Мариан. Ступай к себе. А мне нужно ехать. Меня ждут дела на службе. Совершенно нет времени на все эти сантименты. Девушка не поднимая глаз сделала книксен и вышла из кабинета, молясь про себя, чтобы сказанное ею заставило отца задуматься и, в конце концов, выполнить просьбу. Как только мисс Райвер покинул дом, Мэри взяла сборник пьес и отправилась в госпиталь. После недолгих споров было решено начать чтение «Трактирщицы». Комедия Карла Гальдони о приключениях умной и привлекательной женщины, которая унаследовала гостиницу во Флоренции и управляет ею. Которая понравилась слушателям не меньше, чем история Труфальдина. А вот увидеться с доктором Норвудом девушке не удалось. У него были занятия с молодыми хирургами, поэтому перед уходом она оставила в кабинете Стейна записку, где говорилось о том, что завтра вечером Ани и Скэтрин собираются воспользоваться его приглашением и приехать в гости. После так как время позволяло, Мэри отправилась навестить одну из новых знакомых, Шарлотту Вест. И выяснило, что Та часто устраивает у себя дома девичьи посиделки, на которых юные миссы вяжут кошельки, вышивают бисером и, разумеется, сплетничают. Их способ скоротить досуг показался мэри довольно скучным, и она предложила: "А хотите, я научу вас декламации? Можно встречаться два или три раза в неделю, читать стихи и прозу, разыгрывать по ролям отрывки из пьес". Я поставлю вам голос, как это делают в театрах, покажу, как правильно дышать, как помогать себе взглядом, жестом, как двигаться по сцене и многое другое. Возможно, у нас даже получится устроить небольшое представление к Рождеству. Идея была принята с необычайным восторгом и тут же получила название Драматические чтения для сердца и души. Первое собрание назначили на пятницу, 1 августа. Чтобы соблюсти приличие, навещая доктора Норвуда, Мэри и Кейт взяли с собой не только Джейсона, но и Рамлу, который вскоре задремал в кресле у окна убаюканный шелестом волн. Джейсон тоже не стал докучать своим присутствием, вышел на крыльцо, снял сюртук и уселся на ступеньках с бутылкой эля. Таким образом, девушки вроде бы были и под присмотром и предоставлены сами себе, что несомненно обеих устраивало. Пока Кейт пила чай и рассказывала Стейну о буднях приюта и трудностях в общении с подопечными, Мэри неторопливо обошла домик, осмотрела комнаты. Ей нравилось здесь. Всё казалось таким простым и уютным, хотя женский глаз всё и дело подмечал, что можно убрать, передвинуть или украсить, чтобы стало ещё лучше. Она представила, что каждое утро просыпается в этом доме, и на неё снизошло небывалое умиротворение душа лучилась теплом и согревала каждый уголок. Руки тянулись прикоснуться к вещам, подарить им частичку заботы. Заглянув в кабинет, девушка увидела целую кипу листов, разбросанных по столу и даже упавших на пол. И не удержалась. Стала поднимать и аккуратно складывать их. За этим занятием ее и застал Стейна. «Решили навести тут порядок, мисс Айвар». Смущенно улыбнулся он, останавливаясь в дверях. «Признаюсь, Мне стыдно за этот первозданный хаос, который обычно царит на моём рабочем столе. Но когда я пишу, то порой едва успеваю за мыслями. Во мне нечего стыдиться. Маризячно присела и подняла ещё один лист. Вы учёный, вам важно упорядочить свои рассуждения и выводы, следить за тем, чтобы всё лежало на месте, должен кто-то другой прислуга или жена. Она заметила под креслом упавший конверт, наклонилась, вытащила его, а когда выпрямилась, неожиданно поняла, что мужчина стоит за её спиной и вздрогнула. Его руки мягко легли ей на плечи, и девушка ощутила, как внутри прокатилась тёплая щекочущая волна. "Миссевера", прошептал он, наклоняясь и два касаясь губами её уха. "Нам нельзя оставаться наедине. Вы юные и невинны". А я зрелый мужчина, давно не прикасавшийся к женщине. Мэри медленно повернулась и заглянула ему в глаза. А как же пациентки? лукаво прищурилась она. Работа совсем другое. А вы? Его взгляд опустился ниже, и девушка мимолётно порадовалась тому, что надел достаточно открытое платье. А вы? Словом, я бы не хотела. Ещё как хотели бы, мистер Норвуд, с усмешкой подумала Мэри. «Теперь я знаю вашу тайну и слабость, дорогой доктор, и сделаю всё, чтобы вы как можно скорее женились на мне». «Хорошо», — выдохнула она, — «давайте вернёмся к мисс Маккейн». Девушка потянулась к нему, разомкнула губы, почувствовала, как привычное спокойствие мужчины терпит поражение под натиском желания, и, ускользнув из готовых сомкнуться объятий, стремительно покинула кабинет». Когда она появилась в столовой, ее щеки пылали, а глаза блестели от возбуждения. «О!» — только и сказала Кэтрин, увидев подругу. Она уже готова была потребовать объяснений, но Мэри весьма выразительно показала ей надремлющую возле окна служанку. Пришлось сесть за стол и в многозначительном молчании продолжить чаепитие. Чуть позже их навестил живший неподалеку Мин Чен, которого Мэри все еще побаивалась из-за его странного облика и манер Кейджа со свойственным ей любопытством принялась засыпать пожилого азиата вопросами, но тот отвечал черезчур загадочно и говорил о вещах, которые не укладывались в её привычные представления о мире. Не понимаю, доктор Мин, сказала девушка. Вы посетили столько стран, изучили множество языков, обычаев, рецептов и умудряетесь всё это держать в голове? Без всяких записей, при необходимости просто вынимая сведения из памяти, но это невозможно. Неужели вы ни разу ничего не забыли? Царовяцская память способна на удивительные вися. Гость сделал затяжку из своей необычайно длинной и узкой курительной трубки. С помощью таких трубок в Китае курили чанду, специально приготовленный экстракт опиума. Она хранит абсолютно всё, что мы видели, слышали и испытали. Даже то, что казалось бы давно по событа, даже то, чего мы до сих пор не поняли. У нас в голове есть ответы на все вопросы. Надо только знать, как их оттуда достать. И как же Заинтересовалась Кейт, чувствуя себя ребёнком, которому пообещали занимательный фокус. Чёрные глаза доктора Мина превратились в узкие щелочки. "Спросите свою память, мисс. Она намного мудрее вас. Задайте любой вопрос и внимательно слушайте. Мир вокруг полон подсказок. Просто их нужно уметь отыскать". И всё? Девушка рассмеялась. Ну, давайте попробуем. Сейчас меня больше всего беспокоит нераскрытое преступление. И я спрашиваю: кто убил миссис Паркер? Она глубоко вдохнула и закрыла глаза, прислушиваясь к себе. М-м. И где же подсказка? Это точно не Хупер и не Броуди. А больше ничего на ум не приходит. Весы с камтаро быть здесь. Минчен постучал по дымящейся трубке. «Ум здесь не поможет. Не стоит его напрягать. Постарайтесь сопыть обо всем и дайте себе время. Когда наступит момент, подсказка придет». Кит разочарованно выдохнула. Фокус не получился. В голове крутилось все, что угодно, только не ответ на заданный ею вопрос. «Угу». Она даже подумала, что доктор решил подшутить над ней, заставив поверить в какой-то мистический бред, и немного обиделась. Но тут Мэри отвлекла её разговором о драматических чтениях, и девушка постепенно забыла о своей неудачной попытке. Вскоре Джейсон известил их о том, что солнце садится, и пора возвращаться домой. И всё же они задержались, чтобы полюбоваться закатом, который сегодня напоминал пылающий над горизонтом пожар. Яркие сполохи, оттененные вечерними облаками, разлились по поверхности океана. Это было завораживающе красиво, и девушки смотрели, затаив дыхание от восторга. Стейн был с ними. Мэри чувствовала его близость и жалела о том, что не может коснуться его руки, спрятать пальцы в широкой ладони. Отдохнувшая Рамла зорко следила за своей подопечной. Поэтому и прощаться с доктором Норвудом пришлось не выходя за рамки приличий и во время поездки в коляске хранить молчание, хотя Кейт переполняла желание узнать подробности, а Мэри не терпела сиими поделиться. На дому поговорить им тоже не удалось. Оказалось, мистер Айвор с дочерью пригласила на ужин миссис Бенкс, чтобы не столько порадовать изысканными угощениями, сколько продемонстрировать готовое подвинечное платье кандиды. Я постараюсь вернуться пораньше, пообещала Мэри, у которой никакой радости эта новость не вызвала. Весь вечер слушать бесконечный щебет о свадьбе, которая, скорее всего, не состоится, было выше её сил. Но отказаться от приглашения и расстроить отца, она увы не могла. "Роберт поедет с вами?" спросила Кейт, огорчённая тем, что вечер ей придётся провести в одиночестве. Но Джейсон менявший на ходу обычный сюртук на парадный, по случаю выезда хозяина в гости, проворчал. «Попробуй его заставь. Капитан второй день не появляется дома. Говорят, его видели не в самых спокойных местах города, судьми чья репутация оставляет желать лучшего. Мистер Айвер переживает, как бы слухи об этом не дошли до семьи невесты. Или до членов совета, которые могут лишить его звания командующего, отобрать корабль... «Их разжаловать в лейтенанты!» Девушки обменялись встревоженными взглядами. «Роберт сильно рискует, если таким образом хочет избавиться от ненавистного брака», тихо сказала Мэри, но Кейт покачала головой. «Дело вовсе не в браке. Он всё ещё пытается спасти своего человека». Проводив подругу, Кэтрин поднялась к себе в комнату и зажгла свечи. Ничего не хотела сделать, даже читать. Поэтому она просто сидела за столом и отрешённо смотрела в окно. Несмотря ни на что, капитан не сдавался, и подставив под удар свою репутацию и карьеру, всеми силами искал доказательства невиновности Бэна Хуппера. А она сдалась. Не справилась с чересчур сложной загадкой, отвлеклась, потеряла нить, сбилась на середине пути и проиграла. Ничем не сумела помочь Роберту, не смогла показать, что женский ум не слабее мужского не хватило упорства совсем чуть-чуть и смелости и, возможно, поддержки. Девушка вытащила свои записи, пробежала их взглядом, а потом смяла их и выбросила в корзину для бумаг. "Одно хорошо, об этом проигрыше никто не узнает и не вспомнит, кроме разве что Мегги и Хуппера". Будет ли невиновна осуждённый, стояная на шафоте, искатио глазами в толпе? Спросит ли когда-нибудь Маргарет, ради чего ей пришлось вытерпеть те побои? Кен вздохнула и резким движением погасила свечи. В темноте кое-как сняла платье, забралась под одеяло, откнулась в подушку. Постаралась думать о приятных вещах, но в голову как назло лезли самые скверные мысли. Промучившись так около часа, она наконец уснула. Незадолго до рассвета, когда в доме И вокруг него стояла полная тишина, её словно кто-то толкнул. Кейт открыла глаза и села на постели. Сонливость мигом рассеялась, очертив в памяти фразу, недавно произнесённую доктором Норвудама. La prudence tue. Благоразумие убивает. Убивает. От внезапной догадки по её телу прошла дрожь, кожа покрылась мурашками. Нет, пробормотала она. Не может быть. Или может, не ужее всё дело в том, что мы с самого начала шли по неправильному пути, разыскивая не того и не там.